Глава одиннадцатая «Почему вы не постучали или не позвонили?» Удивился утром Больери. «Вы бы сказали, что волки и летучие мыши в лесу — это нормально?» «Я и сейчас скажу, что это нормально». Лис намазывал каймак на ломоть теплого хлеба. «Ну вот, и ругались бы, что разбудило из-за глупостей». «Ругался бы. Но какое это имеет значение? Вам же было страшно, и надо было звать меня на помощь». «Неважно, что я сказал бы. Надо было позвонить. Я пошла проверить окна. Алекс, мы достаточно знакомы, чтобы не сомневаться. Я проверил и запер все, что нужно. Мне показалось, что вас смущает, Бальере, писатель. Вы все время смотрите на меня с подозрением. Кто это влез в шкуру Карла? Так вот, я вас заверяю. Карла остался тем, кем он был всегда. Я ничего не потерял. Вернее, даже приобрел свободу». Саша покраснела и начала извиняться. И вообще он ошибается и... Если помните, заключение по ранам на шее у учителя Йована мои коллеги прислали мне так же быстро, как делали всегда. Все, закончим этот разговор. Пора пообщаться с господином учителем. Так что нам предстоит поездка в Жаблик. Но сначала побеседуем с девушкой, которая так рьяно защищала вчера погибшую подругу. Радойка была замечательной девушкой. Знаете, из тех, кого невозможно не любить. Она никому не делала зла, наоборот, старалась всем помочь. Вы дружили? Нет, мы не дружили. Она общалась со всеми ровно, но ни с кем не сошлась близко. Разве с теткой Надьей вечно они над травами сидели? Нам сказали, что родители девушки умерли, и ей достался дом. Нет, мать ее жива, она в Белграде. «А здесь жили ее бабушка и дедушка. Радойка с родителями приезжала сюда в детстве. Потом они уезжали куда-то в другую страну. Но после смерти отца ее мать вернулась в Белград. А Радойка выбрала вашу деревню? Она приехала пять лет назад, когда унаследовала дом. Здесь вырос ее отец, и ей так понравилась наша неспешная жизнь, что она решила остаться, только никак не могла решить, чем же ей заняться». «А из парней она с кем-то познакомилась?» «Нет, парня у нее не было». «Спасибо, Иванка. Мы свяжемся с ее матерью». Номер телефона матери добыл отец Слободан. Он же включил громкую связь и задал вопросы, которые подсказывал бальере. Мать рассказала, что у Радойка почти не делилась с ней новостями о своей жизни». Знает ли, что сначала ей все нравилось, но в прошлом году она вдруг резко засобиралась домой. Она работала в магазинчике Катерины? Да, она говорила, что еще убиралась в одном гостевом доме и сидела с детьми, когда родителям надо было куда-то отлучиться. Ей все нравилось, но в последнее время с детьми она уже не сидела. Почему? Не знаю, она не говорила. Неожиданно позвонила, сказала, что возвращается в Белград, а дом продаст. Не сказала, почему. Нет, я очень удивилась. Ведь ей так нравилось. Спокойная жизнь, свежий воздух, природа красивая. И до моря гораздо ближе, чем из Белграда. И вдруг решила вернуться и срочно. Я обрадовалась, но и удивилась. Но вы спросили? Конечно. Радойка ответила, что просто надоело. Это было ошибкой переезжать в Черногорскую деревню. А личная жизнь? «Дочь говорила, что у нее никого нет, но мне показалось, что с кем-то она встречается. Я же говорю, она не особо делилась. Но я же мать, я чувствовала, что она стала радостнее, стала немного другой. Ну, думаю, расскажет, как приедет. Оно ну, вон как обернулась. Зачем она в горы пошла в тот день? Да чего уж теперь. А если бы она рассталась с парнем? Могла? Вы думаете, она сама?» «Нет, такого не могло быть. Это несчастный случай. Моя дочь совсем не такая, она бы никогда...» «Она не упоминала легенды? Может, что-то про Вукадлака?» «Нет, никогда. Она современная девушка, таким не интересовалась». Больерия о чем-то задумался, закончив разговор. «Что?» – затормошила его Саша. «Вроде ничего важного мать не сказала. Что вас заинтересовало? Я же вижу...» Пойдем-ка еще раз с Иванкой поговорим. Отец Слободан постучал в двери простенького дома из темного дерева, такого же, как и большинство в деревне. Так я все рассказала, удивилась, открывшая им Иванка. И вообще мне пора у меня занятия в колледже в Жаблике во вторую смену. Мы ненадолго. Всего один вопрос. Мать Радойки сказала, что она сидела с детьми, а потом перестала. Не знаешь почему? Как это почему? Хоть все знали, что она не виновата, но все равно перестали ее звать. Да она и сама не хотела. В чем виновата? Так ни в чем. Это Светла ее обвиняла и проклинала. Светла? У которой умерла маленькая дочь? Ну да. Радойка с ней сидела? Да, и в тот день как раз. В какой день? Когда Лола умерла. Ну, малышка. Так Радойка поэтому решила уехать? Да, она чувствовала себя виноватой и светло ее проклинала. Почему ты раньше об этом не говорила? Вы не спрашивали. Погодите, то есть выходит, что Радойка сидела с девочкой, когда та умерла? Ахнула Саша, когда они вышли на улицу. Выходит так. Что ж ты, отец Слободан, нам раньше не сказал? Покачал головой бальере. Сам не знал. Я тогда на две недели уехал в острог а сюда приезжал служить молодой священник. Светла тогда в больницу попалась с нервным срывом, а Катерина не приходила на исповедь. Вернее, приходила, но ничего про радойку не говорила. Они потребовали медицинскую экспертизу, получили. Выяснилось, что девочка умерла сама. На этом все и завершилось. А Светла, когда вернулась, не заходила. Светла уже год из дома не выходит, ни с кем не разговаривает. А наш мужа погибшего увидела. Как же не выходит? Так это ее мать рассказала. Катерина. Еще интереснее. Мы сейчас съездим в Жаблик, а по возвращению поговорим с Катериной. Только ты, отец Слободан, ничего ей пока не говори. Автомобиль Демиана уже стоял возле коттеджа, но владельца не было видно. Нашелся монах на центральной улице, окруженный пожилыми мужчинами. Разговор шел на повышенных тонах, правда, распалялись мужики, а Демиан смотрел на них насмешливо и молчал, отчего они все больше входили в раж. «Вот полюбуйся на них, хочешь, Чеслободане», — Демиан обвел рукой своих собеседников. Те снова начали что-то горячо доказывать уже местному священнику, а Демиан перевел для Саши с Лисом. Собрались в сербскую деревню, где у местного фермера Живана есть вороной жеребец. «Зачем им жеребец?» «Поверье. Проведи под усцы вороного жеребца, и он укажет место, где могила вампира. Не сможет через нее переступить. Останется раскопать и вбить мертвецу в сердце кол. Да под молитвы Слободана. Вон, смотрите, с пеной урта уговаривают». Слободан явно уступал напору. Домиан снова повернулся к мужикам и сказал тихо, но так, что все услышали, и наступила тишина. «Отлучу». «Заересь». «И священника вашего на пенсию, раз не справляется». Мужики тут же заволновались, заверили, что отец Слободан ни при чем, и вообще они не решили еще ничего, так обсуждали, но отца Слободана трогать точно нельзя. «Церковь вам не указ, я понял». Мужики снова залопотали извинения, даже животы втянули, в струнку вытянулись перед грозным архимандритом. Тот по-прежнему говорил тихо и спокойно. «Кодекс душа назабыли?» «Так я помню, когда людей вынимают из могил колдовством и сожжением, любая деревня, которая сделает это, заплатит штраф, и если какой-либо священник участвует в этом, пусть отнимут у него священство». «Отца Слободана не дадим в обиду, нас наказывай», выступил вперед один из мужиков. «Вернемся, поговорим, кого наказать. А пока все по домам. Дел нет. Есть очи». Совсем поникла вся компания и побрела по улице. «А как же отец Слободан?» – забеспокоилась Саша. «И ты поверила, что его выгонят?» – улыбнулся Дамиан. «С ними иначе нельзя. Сами готовы биться, но Слободана в обиду не дадут. Вот и разошлись». Пожилой священник вздохнул, но явно остался доволен таким горячим заступничеством своей паствы. Жаблик отличался от их деревни, разве что масштабами, да и то не сильно. Зато здесь было побольше ресторанчиков и даже несколько отелей виднелись вдалеке. В остальном те же бедные домики и простенькие пансиончики, еще не растаявший снег на высокой горе и темная до черноты полоса густого леса вокруг. Улиц тоже раз два я обчелся и не особо людно. Здесь зимой оживленно, а летом мало кто приезжает рассказал Дамиан. «Сейчас пообщаемся с учителем и сразу в полицию. Я договорился». «Зачем в полицию?» удивилась Саша. «Поговорим о прошлогодних событиях». Лис что-то сосредоточенно обдумывал. «Ага. Значит, успели все решить между собой? А я узнаю в последний момент». Школа оказалась современным трехэтажным зданием. Во дворе группками собирались старшеклассники в спортивных костюмах или джинсах. Все в куртках». «Май здесь совсем не лето». На вопрос, где найти «учитель Йована, переглянулись и пожали плечами. «Не знам». Пришлось идти в кабинет директора. При виде внушительной фигуры Дамиана с драгоценным крестом на груди, пожилой директор, как недавно мужики, сразу подобрался, почти по-военному доложил. Йован три дня не появлялся, позвонил, сказался больным, отгулы взял. «Конец учебного года уже, столько дел, а он...» «И передал поздрав Владыке, митрополиту Черногорскому привет передал», пояснил Дамиан. «Я с ним часто встречаюсь». Директор представления не имел, что Йован переехал в пансион. «Ну, по пансионам мы бегать не будем, поедем сразу в полицию. Им удобнее всех обзвонить, тут пансионов немного». Дамиан завел моторы, вскоре они оказались в центре, где наконец-то увидели более современные и высокие постройки. «Александр Стойкович», – поприветствовал их начальник полиции, мужчина средних лет в форме, пригласил в кабинет, и, конечно, на столе тут же появились крохотные рюмочки для ракии, а из шкафа торжественно вынули бутылку. «В сомнении, что это несчастный случай, у нас не было». «Девушка-то, Радай Костоянович, сама со скалы упала. Не могло быть самоубийством. В таких случаях записку оставляют. Или какой-то повод должен быть». «Так может и был?» «Говорят, обвиняли ее в смерти младенца». «Да кто обвинял? Мы со всеми поговорили. Кроме матери ребенка, никто не обвинял». «Она продолжала работать в магазине. У бабушки умершего младенца нет, не было повода». И потом девушка травы собирала. Там, откуда она упала, рюкзак остался. И травы разложены. Видимо, собирала по пучкам. Почему люди заволновались? Говорили, бледная была, без крови. А вы видели румяные трупы? Простите». Полицейский взглянул на Сашу, но та помотала головой. Все, мол, нормально. «Тут другое. Даже сказать неудобно. Но глупости это все. Рассказывайте, это важно». «Наша задача сейчас прекратить глупые суеверия. Сами понимаете, вандализм на кладбище не дело?» Полицейский вздохнул. «Мы заключение о вскрытии никому не показывали, но сами знаете, как оно в наших местах. У девушки справа на шее было два прокола». «Прокола?» «Как если бы... два клыка». Но судмедэксперт не исключает, что девушка могла наколоться на что-то падая с горы или это укусы насекомого? Падала и шею проколола. Вы не подумайте, у нас и мысли не возникло, что это что-то потустороннее. А мужчина, Петр, тот в яму упал. Тоже упал. Немного ли у вас падает? Кто со скалы, кто в яму? Так это же разные вещи. Можно посмотреть заключение о вскрытии? Да я вам все дело покажу. «Собственное дело-то не было». Домиан переводил Саше и Бальере постановление о прекращении дела. Эксперт посчитал, что Петр запнулся на краю ямы в своем сарае. «А яму кто вырыл?» «Пишут, много лет там была. Как в погребе хранили там закрутки и вино». «А вилла откуда?» «Вилла в руках держал. Собирался сено выгрести в сарае». «И на них упал. Спиной». Да уж, хитро извернулся, но мотивов для убийства ни у кого не было. Да и теща почти сразу прибежала, говорит, за углом была, услышала крик. Никого рядом не видела. Отпечатки пальцев с Вилл брали? Брали, но чужих отпечатков нет. Только теща. Она пока Вилла вытаскивала, все своими руками заляпала. А теща? Не могла на зятя затаить обиду, что с дочкой ее плохо живет. Так она наоборот на стороне зятя была. Уговаривала дочь за ум взяться. Ну что там поделаешь, с головой плохо. А дочь? Дочь спала. Она тогда на сильных антидепрессантах была. Все время спала. Потом ее сразу в клинику отвезли. Нет, уважаемая, тут все чисто. Есть новости по убийству Нади Стефанович. А этого я вам сказать не могу, уйдет расследование. Дамиан молча взялся за телефон. Вы кому звоните? Забеспокоился полицейский. «Министру внутренних дел, мы с ним давние друзья». Домиан не успел набрать номер, полицейский вскочил и придержал его за руку. «У меня тут повышение намечается. Обещали в город забрать. Не надо звонить, я все покажу. Орудие убийства нашли?» «Нет, не нашли. Да там все выгорело. Даже со вскрытием проблемы были». «Так чем горло перерезали?» «Его не только перерезали. Еще потом и порвали». «Как порвали?» как будто какими-то зубьями. Эксперты затрудняются определить предмет. Опять клыки. Только если с коронками, рассмеялся полицейский. Зубья точно железные. Это могла быть перчатка с когтями. Могла, но это нереально. Такое только в фильмах бывает. Да у вас тут чего только не бывает, хлеще, чем в фильмах. На волка жалобы поступали? Что округу не по волчьи. Это вы шутите? Тут с волками мужики просто разбираются, кто пойдет жаловаться. В кабинет заглянул полицейский, которому поручили обзвонить пансионы, пока шел разговор. На вопросительные взгляды покачал головой. Йован Гаранович ни в одном пансионе не останавливался. Может, у знакомых в доме? А В пансионах пусто. Следствие об убийстве Надьи идет? Найдем того, кто это сделал, не сомневайтесь. Рано или поздно найдем. Деревня маленькая, все на виду. И мотив пока неизвестен. Полицейский покачал головой. «Были мелкие деревенские ссоры, но ничего серьезного. Работаем!» «Вот тина, протянула Саша. «Наш перепуганный до смерти учитель так испугался, что исчез бесследно. А чего ему пугаться? Он знает, кто на него напал. А вот почему сочинил историю про Вукадлака – вопрос. И к чему мы пришли?» К началу, дорогая Алекс, мы нашли отправную точку, от которой и потянулась ниточка ко всей истории. Смерть младенца? Именно. Нужно еще поговорить с молодежью в деревне. Не могла Радайка молчать и ни с кем не откровенничать. И с Катериной поговорим еще раз. Нужно узнать во всех деталях, что произошло в тот день. А укусы? Странно, правда? На шее девушки. Кто-то ударил ее в шею или дорубом. Есть тут озеро? «Рыбаки зимой рыбу ловят?» «Или воткнули карандаш или ручку?» «Она упала, и кто-то на тонких каблуках наступил ей на шею?» «Два сильных укуса комара или мошки, которые она расчесала?» «Вы видели, как кусают иногда комары или мошки, Алекс?» «Чисто вампиры. Хотите, придумаю другие объяснения?» «Что угодно, но не вампир-вукадлак?» «А вы все еще думаете, что здесь бродит вампир?» «Люди легче верят в безумное, чем в правдоподобное». «Нет, дорогая Алекс, эта история совсем не о вампирах». Ей показалось, или Домиан еле заметно усмехнулся,